Другой вельможа, русский посланник в Париже, князь Дмитрий Александрович Голицын, в письмах своему двоюродному брату, вице-канцлеру Александру Михайловичу Голицыну, советовал крестьянам даровать право собственности на их движимость. Вице-канцлер эти письма давал читать Екатерине. В них Голицын излагал ответы швейцарского экономического общества, на тему о влиянии права собственности на быт земледельцев. Это сделало вопрос о крестьянской собственности предметом общественного обсуждения. В 1765 году Екатерина обратилась в Вольное экономическое общество, недавно тогда учрежденное, с письмом, в котором она писала, что многие авторы доставляют и рассуждения показывают, Что нет торговли там, где нет земледелия, а земледелие не может процветать там, где нет у земледельцев права собственности. Или, значит, иными словами, что обрабатывающая промышленность не может быть там, где у земледельца нет права собственности. Поэтому Екатерина и предлагала вольному экономическому обществу разрешить вопрос В чем должно заключаться право собственности крестьянина в земле или в движимости? Таким образом, Екатерина поставила вопрос об имущественных правах крестьянина, желая от них перейти к личным, то есть подошла к этому вопросу с конца, а не сначала. Это письмо Екатерина не подписала полностью своим именем, а осталось инкогнито. Поставив лишь свои инициалы, И. Е, Императрица Екатерина. В вольном экономическом обществе не обратили на это письмо внимания, думая, что это дело какого-либо праздного философа. Оно спохватилось лишь тогда, когда это таинственное Ие прислало вторичное письмо с сопровождением ящика, в котором лежало 100 червонцев. Тогда они поняли эти инициалы. Эти деньги аноним просит употребить в качестве премии за лучшее сочинение, написанное на тему «В чем состоит собственность земледельцев?» «В земле или в движимости?» «И какую пользу она иметь может?» Тема теперь бессмысленная, но тогда она имела смысл, если под земледельцами понимать крестьян. Вольное экономическое общество поняло эту тему в таком именно смысле и предложило сочинение для соискания премии на тему, что крестьянское имение в собственности земельной или в другом имуществе заключается и как далеко его права простираться могут. За лучшее сочинение была назначена премия в 100 червонцев и медаль в 25 рублей. Екатерина не могла не порисоваться и прислала письмо в Вольное экономическое общество, на этот раз подписанное полным именем, в котором говорила, что узнав о полезном начинании неизвестного автора, она сама посылает еще тысячу червонцев и просит удвоить награды. Екатерина не удержалась, чтобы анонимно не похвалить себя. Предлагая вопрос о крестьянской собственности на общественное обсуждение, Екатерина желала получить только детали, а сам вопрос ею уже был решен в положительном для крестьян смысле. В тогда же составленной ею первоначальной редакции наказа Екатерина указывала на крепостное право как на зло. Тут она писала, что законы могут учинить нечто полезное, для собственности рабов. Затем Екатерина доказывала необходимость земледельцу иметь свою собственную землю, ибо на ней он будет старательнее работать, то есть она давала психологическое объяснение вялости крепостного труда. В первоначальной редакции наказа, не увидевшей света, Екатерина высказывалась за необходимость гарантировать крестьянам Их имущественные права, чтобы они могли накопить известный достаток для выкупа себя. Цену выкупа Екатерина предлагала определить законом. Но цензором, читавшим наказ, это показалось чересчур опасным, и было все вычеркнуто. Кроме этого, Екатерина мечтала о постепенном освобождении от крепостного права. Могут законы определить и урочные годы службы. Законы Моисеевы определяли их в шесть лет.